Проходя мимо, я замечала обстановку чужих комнат. Белый эмалированный кувшин на окне, круглый деревянный стол с расстеленной на нем газетой, стёганое покрывало на зеленом кресле. «Какие звуки, — гадала я, — наполняют все эти комнаты. Мне как-то не приходило в голову, но в Нью-Йорке все построено на чем-то другом — Здесь ничто не стоит особняком. Все вещи вокруг не менее странные, чем все прочие, и тесно связаны между собой. Каждый свой шаг я делала словно по тупому лезвию, но с болью еще могла совладать, ведь на свете бывают вещи похуже, чем пара сбитых пяток. В моей памяти всплыла поп-петенка, в которой Нэнси Синатра пела, что ее сапожки сделаны для того, чтобы ходить. Примечание. Нэнси Сандра Синатра родилась в 1940-м. Дочь Фрэнка Синатры, популярная в 1960-е годы, американская певица и актриса. Далее в тексте цитируется один из главных ее хитов. Конец примечания. «Я решила, что чем дольше буду ее напевать, тем меньше будут болеть мои ноженьки. И когда-нибудь эти сапожки перешагнут через тебя. От одного перекрестка до другого. Еще одна трещина в асфальте. Все мы так и ходим. Если есть чем занять мысли, тем лучше. Я начала напевать погромче, ничуть не беспокоясь о том, кто может увидеть меня или услышать. Еще один перекресток, еще один куплет. Маленькой девочкой я шагала домой по полям, и гольфы потихоньку сползали внутрь ботинок. Солнце еще и не думало садиться. Я шла медленно, часа два или даже больше. По водостоку бежала вода. Там впереди детишки откупорили пожарный гидрант и теперь весело танцевали в его брызгах. Их блестящие маленькие тела, такие красивые и темные. Дети постарше сидели кучками на ступеньках у домов, глядя на братишек и сестренок в промокших трусиках. Жалели, наверное, что слишком взрослые для такой игры. Я перешла на освещенную сторону улицы. За все годы, что я жила в Нью-Йорке, меня грабили семь раз. В этом есть какая-то неизбежность». Ты заранее чувствуешь, что это случится, даже если грабитель подскакивает со спины. Воздух вздрагивает, свет на долю секунды меркнет. Умысел. На расстоянии в засаде, за мусорной урной, под кепкой или в футболке. Всего в одном скачке глаз от тебя. Еще один взгляд за спину. Когда это случается... Тебя даже нет в этом мире. Ты в своей сумочке, и она уже убегает прочь. Такое вот ощущение. Вот она, моя жизнь. Улепетывает по улице под частую дробь шагов. На сей раз молодая девица, пуэрториканка, выбежала ко мне из подъезда на сто двадцать седьмой. Одна денешенька, развязность походки, Вся в полосках тени от пожарной лестницы. Уперла нож в собственный подбородок. наркотически глянец в глазах. Я и прежде встречала подобное выражение на лицах. Если она не полоснет своим ножом меня, то порежет себя. Веки, выкрашенные, блескучей серебряной краской. «Мир совсем плох», — сообщила я своим церковным тоном но она просто указала на меня острием ножа. «Давай сюда долбанную сумку». «Грешно делать его хуже, чем он есть». «Ремень моей сумочки» — она обернула вокруг ножа. «Теперь карманы», — сказала девчонка. «Спроси себя, зачем ты это делаешь». «Ох, да заткни же ты пасть», — сказала она, и поддернила сумку повыше к плечу. Видно уже по весу, она поняла, что внутри нет ничего, кроме носового платка и нескольких фотографий. Затем быстрым движением рванулась вперед и ножом вспорола боковой кармат моего платья. Лезвием черкнула по ему бедру. В кармане лежали кошелек, водительские права и еще два снимка моих мальчиков. Точно так же она вспорола и второй карман. «Сука жирная!» — прошепела она и отбежала за угол. Улица подо мною качалась. Сама виновата. Мимо пролетел собачий лай. Я задумалась о том, что больше терять мне в сущности и нечего. Надо бежать замерзавкой, отобрать у нее сумку, спасти себя, какой я была когда-то. Больше прочего, я переживала из-за фотографий, доковыляла до угла дома. Девчонка была уже далеко, так и неслась по улице. Фотографии веером рассыпаны по тротуару. Нагнувшись, я стала подбирать то, что осталось от моих сыновей. И в окне через улицу встретилась глазами с женщиной старше себя. Она стояла словно в раме из гнилого трухлявого дерева. Подоконник, уставленный гипсовыми фигурками святых и искусственными букетиками. В тот момент я была готова променять свою жизнь на ее, но женщина захлопнула окно и отвернулась. Пустую белую сумочку я прислонила к крыльцу и пошла дальше без нее. «Пусть забирают. Берите все. Только оставьте мне мои фотографии». Вытянула руку... И рядом немедленно остановился частник. Я вползла на заднее сиденье Он поправил зеркало. «Слушаю», — сказал он, постукивая пальцами по рулю. «Попробуйте-ка взвесить некоторые дни на аптекарских весах». «Эй, дамочка!» — рыкнул он. «Куда едем?» «Просто попробуйте их взвесить». Перекресток... «Семьдесят шестой парк «Авеню», — сказала я. Ума не приложу почему. Какие-то вещи просто не поддаются объяснению. Я с тем же успехом могла отправиться домой. У меня под матрасом достаточно денег, чтобы заплатить за десять подобных поездок. И Бронкс был отсюда ближе, чем дом Клэр. Уж это я знала наверняка. Но мы вписались в уличный поток... Я не стала просить шофера развернуть машину. Улицы щелкали мимо, и с каждым щелчком мной все сильнее завладевал ужас. Консьерж позвонил ей сразу, и Клэр сбежала по ступеням прямо к машине, заплатила моему водителю. Опустила взгляд на мои ноги. Пузыри крови вокруг ремешков туфель, порванные карманы платья, И что-то повернулось в ней, какой-то ключ. Ее лицо смягчилось. Она позвала меня по имени, от чего я смутилась на миг. Она обняла меня за плечи, провела прямиком к лифту, затем по коридору к своей спальне. Шторы задернутые. От нее пахло сигаретным дымом пополам со свеженанесенными духами. «Пришли», — сказала она, — Словно ее спальня была единственной комнатой на всем белом свете. Я уселась на чистый и не смятый лен простыни. Она пустила воду в ванну. Плеск упругой струи. «Бедная, бедная!» — вздыхала Клэр. Запахло ароматической солью. Мне было видно мое отражение в зеркале спальни. Лицо казалось опухшим и поношенным. Клэр что-то говорила но я не могла разобрать слов за шумом бегущей воды. Другая сторона кровати смята. Значит, она лежала здесь, а может, и плакала. Мне захотелось вдруг раскинуться на ее отпечатки, сделать его втрое шире. Дверь медленно отворилась. По с миссу стояла Клэр. «Сейчас мы приведем тебя в порядок», — сказала она. Подошел к краю кровати... Взяла меня под локоть, провела в ванную, садила на деревянный табурет. Нагнувшись, попробовала температуру воды ладонью. Я спустила чулки. С пяток ткань слезала вместе с лоскутами кожи. Присев на краешек ванной, я перебросила ноги внутрь. Вода вызвала боль. Вокруг ног расходилась кровь, как исчезающий закат. Красное свечение, растворявшееся в теплой воде. Клэр выложила перед ванной у моих ног белое полотенце, протянула мне пластыри с уже снятыми защитными бумажками. Я не могла отделаться от мысли, что она намерена высушить мне ноги своими волосами. — Я в полном порядке, Клэр, — сказала я ей. — Что они украли? — Только сумочку. Меня окатила вдруг волна страха. Клэр могла подумать, что я решила заработать те деньги, что она сулила мне, явилась за своей наградой, за кошелем с выручкой за проданных рабов. А мне было денег. Мы все равно позвоним в полицию. В полицию? А что, Клэр? Она смотрела на меня пустым взглядом, но затем в ее глазах забрежило понимание. Людям кажется, им известно тайна чужой жизни. Они воображают, что понимают, каково тебе в твоей шкуре. Ничегошеньки они не знают. Никто не знает, кроме человека, который таскает эту шкуру по всему свету. Я согнулась пополам и приклеила пластырь на пятки. Ранки были шире, так что потом придется отлеплять его прямо с мяса. «Знаешь, что самое ужасное?» — спросила я. «Что?» «Она назвала меня жирной». «Глория, мне так жаль». «Это все ты виновата, Клэр». «Что, прости? Это ты виновата». «О!» — выдохнула она с нервным трепетом в голосе. «Говорила же, те последние пончики лишние!» «О!» Клэр приподняла подбородок, кожа на шее натянулась и тронула меня за руку. «Глория!» — сказала она. «В следующий раз только хлеб и вода!» «И разве что парочку пирожных!» Нагнувшись, я вытирала пальцы полотенцем. «Тебе нужны тапочки!» Порывшись в шкафу, она выточила пару мягких тапочек и халат. Мужнин должно быть, поскольку в ее собственный я б не влезла. Покачав головой, я повесила халат на дверной крючок. «Не обижайся», — сказала я. «Меня вполне устраивало мое порезанное платье. Клэр повела меня в гостиную. Наши чашки блюдца так и стояли неубранные». В центре стола красовалась бутылка джина. Больше пустоты, чем джина. В чаше таял лед. Вместо лайма Клэр пользовалась лимонами, нарезанными к чаю. Подняв бутылку повыше, она пожала плечами. И не спросив, достала второй стакан. «Прости, что пальцами», — сказала она, пуская в него лед. «С тех пор, как я пила спиртное, прошло уж немало лет». Джин охладил мне горло. Ничто не имело значения, только этот мимолетный вкус. Господи, как же хорошо! «Иногда выпивка лекарства», — сказала Клэр. В ее стакане плескалось солнце. Стакан вращался в руке, ярко светилась лимонная корочка. Могло показаться, Клэр взвешивает на ладони весь земной шар. Откинувшись на белую спинку дивана, она позвала. «Глория! Угу!» Смотрела прямо, куда-то над моей головой, нависевшую в углу комнаты картину. «Сказать правду?» «Скажи. Обычно я не пью, знаешь ли. Просто сегодня... Ну, так вышло, со всеми разговорами. Думаю, я выставила себя дурочкой». Все было хорошо. «Я не вела себя глупо. Ты была на высоте, Клэр? Ненавижу выставлять себя дурой. Не было ничего такого. Ты уверена? Конечно, уверена». «Правда, не может быть глупой», — сказала она. Клэр вращала стакан, глядя, как джин завивается кольцами циклон, в котором ей хотелось утопиться. То есть, все, что я говорила про Джошуа, не то, другое. Ну, в смысле, я почувствовал себя так глупо, когда предложила заплатить, чтобы ты осталась. Мне просто был нужен кто-то, кто тут посидел бы, побыл бы. «Ты понимаешь, со мной, на самом деле, так эгоистично с моей стороны, я чувствую себя ужасно?» «Бывает. Я не это имела в виду. Она отвернулась в сторону. «И когда ты ушла, я звала тебя, хотела бежать за тобой. «Мне было нужно пройтись, Клэр, только и всего». Остальные смеялись надо мной. «Ну что ты? Никто не смеялся. Вряд ли я еще когда-нибудь их увижу. Еще встретимся, даже не сомневайся». Клэр глубоко вздохнула, осушила стакан и налила по новой. «На сей раз больше тоника, чем джина». «Почему ты вернулась, Глория?» «За деньгами, разумеется». «Что, прости?» шучу клэр я пошутила джинс сделал мой язык неповоротливым о сказала она сегодня что-то туго соображаю понятия не имею и богу сказала я я рада что ты вернулась не смогла придумать ничего лучше ты забавная ничего забавного тут нет — Да? Истинная правда. — Ох, — сказала она, — репетиция хора. Я и забыла. — Чего репетиция? — Твоего хора. Ты, сказала, спешишь на репетицию. — Не пою я ни в каком хоре, Клэр. Никогда не пела. Никогда не спою, извини. Нет никакого хора. Похоже, она обсосала эту мысль до косточек и только тогда не сдержала улыбки. «Ты ведь останешься, правда? Дашь ногам отдохнуть, поужинаешь с нами. Муж должен вернуться часам к шести или около того. Ты останешься?» «Ох, не думаю, что мне стоит 20 долларов в час?» — спросила она с той же улыбкой. «Кто ж откажется?» — рассмеялась я. Мы сидели в уютном молчании, и она кружила пальцами по ободку своего стакана, но затем, оживившись, вдруг попросила. «Расскажи мне снова о твоих мальчиках». Эта просьба вызвала раздражение. Я и думать о своих мальчиках больше не хотела. «Так странно!» Всего-то нужно было оказаться в чьем-то окружении, стать обстановкой чьей-то чужой комнаты. Взяв дольку лимона, я сунула ее за щеку. Кислый вкус заставил встряхнуться. Думаю, мне хотелось услышать совершенно иную просьбу. «Можно тебя попросить, Клэр?» «Ну, конечно». «Может быть, поставим какую-нибудь музыку?» «Что?» «То есть, наверное, я еще не успела оправиться от шока?» «Какую музыку?» «Да какая есть?» «От нее чувствуешь... даже не знаю. Она успокаивает. Люблю слушать оркестр. У тебя есть оперная музыка?» «Боюсь, нет. Тебе нравится опера?» «Все мои сбережения. Хожу в Мэтт...» Когда только могу, воспаряю. Туфли сброшу и уже лечу. Клэр поднялась и отошла к проигрывателю. Мне не было видно конверта пластинки, которую она достала. Протёрла виниловый диск мягкой желтой тряпочкой и аккуратно опустила на него иголку. Она все делала так, словно это что-то необыкновенное, необходимое. Комнату наполнила музыка. Глубокие бравурные звуки рояля, молоточки, силой бьющие по струнам. «Он русский», — сказала Клэр. «Может пальцы растянуть на тринадцать клавиш». В тот день, когда мой второй муж нашел себе билетик на поезд, несущийся к забвению, я не сильно расстроилась. В любом случае, шляпа всегда малость болталась у него на голове. Встретил девицу помоложе, собрал вещички и оставил меня с тремя сыновьями и видом на автостраду Диган. Я не переживала. Глядя вслед, я думала, что никому нельзя быть таким одиноким, как он. И меня не лишило духа ни встать и закрыть за ним дверь, ни гордость свою проглотить, получая ежемесячный чек». Бронкс. Одуряющая жара летом, лютый холод зимой. Мои мальчики носили бурые охотничьи кепки с наушниками. Потом они выбросили кепки и отрастили собственные шапки. Прятали карандаши в прическах. У нас были свои радости. Помню, как-то летним вечером мы вчетвером отправились в Фудленд. И чтобы остудиться, гоняли на тележках взад-вперед, мимо рядов с замороженными продуктами. Только войне удалось поставить меня на колени. Вьетнам ворвался в наш дом и забрал всех троих у меня прямо из-под носа. По одному выдернул мальчиков из кровати, разметал простыни и объявил «Эти трое мои». Однажды я спросила у Кларенса, почему он решил поехать, и сын сказал мне пару слов насчет свободы, но в сущности он отправился на войну только из-за скуки. брендон и Джейсон сказали примерно то же, когда в почтовый ящик упали их повестки. Единственная почта, которую никому не хотелось украсть. Почтальон таскал на себе тяжелые мешки уныния. В те годы героин заполонил все этажи многоквартирных домов, и я решила, что мои сыновья правы, если хотят вырваться на свободу. Слишком много детей корчилось на улице, вены исколоты, ложки торчат из карманов рубах. Я словно распахнула перед ними окна. Пора лететь, дети, в добрый час. Они расправили крылья. Ни один... Не вернулся назад. Каждый раз, когда я отращивала ветку приличного размера, налетал ветер и ломал ее. Все дни напролет я сидела в гостиной, смотрела мыльные оперы по телевизору. Наверное, ела. Думаю, этим я и занималась. Ела все, что попадало под руку в одиночестве. Обложилась пакетиками... Валвиты и соленых крекеров. Примечание. Популярная марка плавленного сыра. Конец примечания. Изо всех сил старалась не вспоминать, переключая каналы, сыр и крекеры, только бы воспоминания не успели нагнать меня. Я смотрела, как разбухают лодыжки. У каждой женщины свое проклятие и, я думаю, мое не хуже иных. В итоге в свои объятия нас принимает музыка, сильный красивый голос, единственное, в чем я находила утешение. Прожитые годы, спрессованные в звук. Каждое воскресенье я стала слушать радио, а все деньги, которыми правительство пыталось заглушить мой скорбь, тратило на билеты в метрополитен «Опера». В моей комнате словно поселилось множество голосов. Музыка лилась из окон по всему Бронксу. Порой я так громко включала проигрыватель, что соседи жаловались. Тогда я купила наушники, огромные, на полголовы. В зеркало старалась не смотреть, но музыка служила мне лекарством, заглушала боль. Тем вечером тоже. Я сидела в гостиной у Клэр, и музыка омвала меня. Это не была опера. Мы слушали рояль, и такое удовольствие было мне в диковинку, поразительно».